Сила предчувствования. Предчувствование часто позволяет нам предсказать свои эмоции лучше, чем логическое мышление. Во время одного исследования добровольцам предлагали взять домой один из постеров, репродукцию картины одного из импрессионистов или забавное изображение кота. Перед тем, как сделать выбор, некоторых испытуемых просили логически поразмыслить, почему им нравится или не нравится тот или иной постер, а другим позволили быстро принять решение, повинуясь внутреннему голосу. Карьерные и финансовые консультанты обычно советуют думать долго и основательно, если мы хотим принять правильное решение. Но когда впоследствии экспериментаторы звонили добровольцам и спрашивали, нравится ли им приобретенный предмет искусства, выяснилось, что те из них, кто обдумывали выбор, были удовлетворены меньше. Они проигнорировали свое предчувствование и не стали выбирать постер, который мог их осчастливить. Вместо этого они остановились на том, чьи качества одобрили бы карьерные и финансовые консультанты. Оливково-зеленый Мане будет дисгармонировать с обоими, а вот при виде кота Гарфилда всякий поймет, что у меня прекрасное чувство юмора. А участники второй группы доверились своему предчувствованию. Они вообразили постер, висящий на стене, отметили, какие чувства испытали при этом, и решили, что если воображаемый постер приносит им приятные чувства, значит и настоящий принесет такие же. И были правы. Предчувствование позволило им предсказать свое будущее удовлетворение более точно, чем это удалось думающим добровольцам. И действительно, когда людям что-либо препятствует ощутить эмоции в настоящем, они не в состоянии предсказать, какие чувства испытают в будущем. Но предчувствование есть свои пределы. То, что мы чувствуем, воображая своё будущее, не всегда надёжный ориентир. Мы можем почувствовать и что-то иное, когда в действительности увидим, услышим, наденем, купим, съедим или поцелуем желанный объект. Почему, например, вы закрываете глаза, желая мысленно увидеть предмет, или затыкаете уши пальцами, пытаясь вспомнить мелодию? Вы делаете это потому, что ваш мозг должен использовать зрительную и слуховую зоны для совершения акта зрительного и слухового воображения. И если эти зоны уже заняты, выполняя свою основную работу, видят и слышат вещи в реальном мире, тогда они недоступны для воображения. Непросто представить пингвина в тот момент, когда вы смотрите на страуса, потому что зрение уже использует те части мозга, в которых нуждается воображение. Иначе говоря, когда мы просим свой мозг посмотреть на реальные, воображаемые объекты одновременно, обычно он предпочитает первый и отвергает второй. Восприятие реальности мозг считает своим первым и наиглавнейшим долгом, и потому решительно и бесповоротно отказывает нам в просьбе позаимствовать на время зрительную зону для других целей. Не будь у мозга этой установки на первенство реальности, мы ездили бы на красный свет, если бы думали в это время о зеленом. Установка, затрудняющая мысленное представление пингвина в момент разглядывания страуса, затрудняет также и мысленное представление вожделения в то время, когда мы чувствуем отвращение, любви, когда чувствуем гнев, и голода, когда чувствуем сытость. Случись так, что друг разобьёт вашу новенькую машину и предложит компенсировать убытки тем, что возьмёт вас на следующую неделю на бейсбол, вы не сумеете вообразить свой эмоциональный отклик на игру, поскольку в этот момент ваш мозг будет слишком занят реагируя на разбитую машину. Будущие события могут запрашивать доступ к эмоциональным зонам мозга, но текущие почти всегда имеют внеочередное право доступа. Пределы предчувствования Мы не можем видеть или ощущать две вещи одновременно, и мозг устанавливает четкий порядок очередности того, что он должен видеть, слышать и чувствовать. С запросом воображения мозг часто отказывает. Этой установке придерживаются и сенсорные, и эмоциональные системы, и тем не менее мы как будто понимаем, когда запросам воображения отказывают сенсорные системы, но не можем понять, когда то же самое делает эмоциональное. Например, если, глядя на страуса, мы попытаемся вообразить пингвина, мозг нам этого не позволит. Мы понимаем это, и потому никогда не запутываемся и не приходим к ошибочному выводу, что большая птица с длинной шеи перед нашими глазами На самом деле пингвин, которого мы пытались вообразить. Зрительное переживание, которое будет следствием потока информации, проистекающего из мира, называется видом объекта. Зрительное переживание, которое будет следствием потока информации, проистекающего из памяти, называется ментальным образом объекта. И несмотря на то, что оба вида переживания порождаются зрительной зоной, нам, чтобы их перепутать, прежде нужно крепко выпить. Один из отличительных признаков зрительного переживания таков. Мы почти всегда можем сказать, будет оно продуктом реальности или воображаемого объекта. Но с эмоциональным переживанием дело обстоит иначе. Эмоциональное переживание, которое есть следствие потока информации, проистекающего из мира, называется чувством. А эмоциональное переживание, которое есть следствие потока информации, проистекающего из памяти, называется предчувствованием. И путать их — одно из самых популярных занятий в мире. Например, во время исследования экспериментаторы звонили людям, живущим в разных частях страны, и спрашивали, насколько те удовлетворены своей жизнью. Просматривая её воображение, люди, жившие в городах, где в этот день была хорошая погода, отвечали, что они относительно счастливы. Если же в этот день погода была так себе, люди отвечали, что они относительно несчастны. Пытаясь ответить на вопрос, они рассматривали свою жизнь и спрашивали у себя, какие чувства испытывают в этот самый момент. Мозг следовал установке на первенство реальности и предлагал им эмоциональную реакцию на погоду, а не на увиденную воображением жизнь. Но, судя по всему, они не понимали, что так работает мозг, и чувства, порожденные реальностью, в результате принимали за предчувствование, порожденное воображением. Во время близкого по теме исследования у людей, тренировавшихся в спортзалах, спрашивали, какие чувства они испытают, если заблудятся в лесу и вынуждены будут провести там ночь без еды и питья. В частности, их просили предсказать, что будет неприятнее, голод или жажда. Некоторым задавали этот вопрос после целого дня тренировки группа жаждущих, а другим — до тренировки группа нежаждущих. Из первой группы 92% предсказали, что заблудись они в лесу их больше будет мучить жажда, в то время как из второй группы такое же предсказание сделал только 61% людей. Судя по всему, участники первой группы воображали себя блуждающими по лесу без еды и питья, а затем спрашивали себя, какие чувства в этом случае они испытают. Но мозг следовал установке на первенство реальности и предлагал им реакцию на целый день тренировки, а не на воображаемое пребывание в лесу. Поскольку они не понимали этого, то и перепутали свои чувства и предчувствования. Вам тоже наверняка случалось их путать. У вас был тяжелый день, кошка написала на ковер, собака написала на кошку, сломалась стиральная машина, вместо бокса по телевизору почему-то передают оперу. И, конечно, вы весьма не в духе. Если в такой момент вы попытаетесь представить, как много удовольствия получите, играя завтра вечером с друзьями в карты, Вы вполне можете принять чувства, вызванные поведением реальных домашних любимцев и реальных бытовых приборов, я вне себя, за те, которые сулит вам воображаемое поведение воображаемых партнёров. Не пойду я никуда, потому что Ник вечно выводит меня из себя. Один из признаков депрессии таков. Воображая будущие события, люди не ждут от них никакого удовольствия. Отпуск, любовный роман, ночь в вихре светских удовольствий. «Спасибо, не надо, я лучше побуду в темноте». Друзьям надоедает видеть эту беспробудную тоску, и они начинают объяснять, что всё проходит, что ночь темнее всего перед рассветом, что будет и на нашей улице праздник, и так далее, и тому подобное. Но с точки зрения человека, находящегося в депрессии, беспробудная тоска вполне оправдана. Он воображает будущие события, но не чувствует себя счастливым сегодня. И поэтому ему трудно поверить, что он почувствует себя таковым завтра. Мы не в состоянии вообразить будущие приятные чувства, если в настоящем испытываем неприятные. Но вместо того, чтобы понять, что это неизбежное следствие установки на первенство реальности, мы ошибочно полагаем, что грядущее событие станет причиной отрицательных эмоций, которые мы испытываем, думая о нем. То, что мы заблуждаемся, очевидно для всех, кто смотрит на нас со стороны и пытается объяснить, Ты сейчас, конечно, не совсем в порядке, поскольку папаша твой напился и слетел с крыльца, а мамашу с заметкой удар сковородкой по его голове забрали в участок. Да к тому же и пикап у тебя барахлит. Но через недельку ты на всё будешь смотреть иначе. И поверь, ты захочешь сходить с нами в театр. Отчасти мы понимаем, что друзья, скорее всего, правы. Тем не менее, когда мы пытаемся проигнорировать своё сиюминутное унылое настроение, забыть о нём и представить себе, какие чувства будем испытывать завтра, то обнаруживаем, что это весьма похоже на попытку представить себе вкус шоколада в тот момент, когда рот набит печёнкой. Это вполне естественный процесс — воображать будущее и те чувства, которые оно нам принесёт. Но поскольку мозг торопится реагировать на текущие события, мы ошибочно заключаем, что завтра будем чувствовать себя так же, как сегодня. Далее. Ещё в 1983 году я вырезал из газеты карикатуру и с тех пор бережно её храню. Она не перестаёт меня восхищать. Морскую губку просят дать полную волю воображению. Представить себе, кем она стала бы, будь это возможно. Но самым экзотическим существом, какое оно в состоянии вообразить, оказывается рак. Карикатурист, разумеется, смеялся не над губками, он смеялся над нами. Каждый из нас в плену, место, времени и обстоятельств. И попытки обрести свободу с помощью разума чаще всего безрезультатны. Как эта губка, мы полагаем, что выбираемся за пределы своей темницы. Но мы не видим, насколько она на самом деле велика. Воображению нелегко пересечь границы настоящего. И одна из причин этого такова. Оно вынуждено лишь на время заимствовать механизм, которым владеет восприятие. Эти два процесса движимы одними и теми же пружинами, и поэтому мы порой не понимаем, какой именно из них происходит. Мы полагаем, что чувства, которые мы испытываем, воображая будущее, — это чувства, которые мы будем испытывать, когда туда попадём. Но на самом деле эмоции, испытываемые нами в процессе воображения будущего, очень часто — только отклик на события, которые происходят в настоящем. Право первенства восприятия одна из причин презентизма, но это не единственная его причина. Что ж, если вы еще не доехали до своей остановки, если не созрели для того, чтобы выключить свет и отправиться спать, если никто из вошедших в кафе не косится на вас, намекая, что пора бы освободить столик, давайте рассмотрим и другую причину.